Тут передо мной, как чудо, появился удивительно длинный, метров сто, участок прямой дороги с небольшим подъемом, а в самом начале ее суживало с обеих сторон какое-то странное сооружение. «Им еще широко!» — недовольно подумала я и, бросив взгляд в зеркальце, поняла, что только что проехала западню. Из сооружения вывалился шлагбаум, и перегородил шоссе. Это был необычный шлагбаум, остальная стальная решетка высотой в полтора метра. Мне нехорошо стало при мысли, что она могла бы свалиться мне на голову. Шлагбаум свидетельствовал, что преследование началось. И действительно, через несколько минут я услышала шум мотора, а тут как раз кончился асфальт, и началась обыкновенная каменистая горная дорога. Я поняла, что оказалась за пределами территории, обозначенной на электрифицированной карте, так как карта заканчивалась шлагбаумом. Итак, следует приступить к осуществлению разработанной мной тактики. Дорога вьется между скалами. Низко лететь они не могли из-за гор. Вертолету надо подняться повыше, чтобы иметь в поле зрения порядочный участок дороги. Коль скоро я выехала за пределы карты, на карте они меня не обнаружат. Еще какое-то время я мчалась с опасностью для жизни, больше глядя назад в небо, чем вперед на дорогу. Поняв, что вертолет вот-вот появится и что больше нельзя рисковать, я выбрала нависающую над дорогой скалу и спряталась в ее густую тень. В этот самый момент из-за скалы выплыл вертолет, а за ним второй. Видно, у них там паника и смятение. Видно, они совсем сдурели, раз ведут себя так глупо. Зачем посылать сразу оба вертолета? Ведь им придется одновременно спуститься на заправку, когда кончится бензин. С оглушительным ревом пролетели они над моей головой и проследовали дальше, видимо, вдоль дороги. Я немедленно воспользовалась этим и рванула вперед с одной мыслью найти следующую подходящую тень. Успев проехать два поворота, я опять остановилась под скалой. Вертолеты возвращались, они шли низко, и через минуту их опять скрыли скалы. Установив зеркальце так, чтобы в нем отражалось небо, я двинулась дальше. Ехать теперь было намного легче, видимо, наихудший участок дороги был перед самой резиденцией. А еще я думала, не лучше ли было ехать ночью, ночью, не включая фар и мотора. Я успела проехать довольно большой кусок дороги. К счастью, меня все время со стороны вертолетов прикрывала скала. Когда шум моторов усилился, я в торопях втиснулась в какое-то жутко узкое место и все время думала о том, что зад машины торчит и что придется выбираться отсюда задом наперед. Интересно, когда пилоты догадаются подняться повыше, тогда мне не сдвинуться с места. И еще хотелось бы знать, насколько времени у них хватит горючего. Когда вертолеты пролетели вперед и скрылись с глаз, я задом выехала из укрытия и помчалась дальше. А может, они выискивают в пропасти мои бренные останки? Не знаю, что они себе думали, но я ехала и ехала, а их все еще не было слышно. Звук появился внезапно, и тон его стал другим. Я присмотрела себе прекрасную густую тень и удобно в ней разместилась. Видимо, бандиты немного успокоились, поразмыслили и применили другую тактику. Оба вертолета поднялись очень высоко и принялись кружить надо мной. Печально смотрела я на них и думала, сколько же теперь мне придется ждать. 45 минут стояла я и, куря сигарету за сигаретой, старалась представить себя на их месте. Что бы я делала в таком случае? Пожалуй, я полетела бы как можно дальше вперед, потому что неизвестно, может, я рекордсменка по вождению машин и успела проехать эту головоломную трассу в рекордный срок. А потом бы я на одном вертолете поднялась бы как можно выше, а на втором пролетела бы над дорогой как можно ниже. И тут уже никуда не денешься, я должна была бы сама себя найти. Видимо, они пришли к подобному выводу так как оба вертолета пролетели вперед. Теперь вместо шоссе передо мной было такое, что трудно назвать дорогой. Скорее всего, это была ослиная тропа. Видимо, это была очень старая дорога, и у нее было то преимущество, что она не шла по мостам и эстакадам, а спускалась в ущелье и велась по склонам, которые неплохо прикрывали меня от вертолетов. Я доехала до перекрестка. Если быть точной, это не был настоящий перекресток. Просто к моей дороге подошла другая. Если бы я ехала в противоположном направлении, я бы сказала это развилкой. Я не знала, что делать. Продолжать ехать вперед или под углом вернуться назад. И, подумав, выбрала первое. Наверняка присоединившаяся дорога вела в Парангуа. А ведь с целью моего путешествия была Куритиба. Появились вертолеты, я спряталась в тень, вертолеты улетели, я продолжила свой путь. В общем, настоящая игра в прятки. При таких темпах я имела шансы добраться до Куретипы месяца через два. Как мне хотелось, чтобы скорее опустились сумерки, а потом наступила романтическая звездная ночь, и я смогла бы ехать, не включая фар. Но, видно, не суждено мне было испытать это». Вертолеты надолго застряли где-то впереди, и мне удалось проехать беспрепятственно 11 километров. Потом они пролетели надо мной, я опять пережидала их в укрытии и удалились в направлении резиденции. Меня это несколько удивило. Я думала, что у них еще должен оставаться бензин, ведь в прятки мы играли всего-то каких-то 2,5 часа. Я продолжала беспрепятственно двигаться вперед. Теперь дорога шла по ущелью, и на отдельных участках мне удавалось развить головокружительную скорость до 50 км в час. Но только на отдельных участках. Потом опять пошли повороты. Один, второй... Хорошо, что я притормозила перед третьим, потому что сразу за ним посреди дороги громоздилась куча камней. Куча – это еще пустяки. Гораздо хуже было то, что на ней преспокойненько сидели... «Потлатый и толстяк». Нетрудно было понять, что произошло. Убедившись, что впереди меня нет, дорога шла вниз и, видимо, хорошо просматривалась на большом расстоянии. Бандиты связались по рации с руководством. Два вертолета вернулись домой, а руководство, «Потлатый и толстяк», прилетели на третьем, насыпали кучу камней на дороге, спрятали где-нибудь поблизости свой вертолет, чтобы он не летал и не спугнул меня. И спокойненько поджидали. И, как видим, дождались. Я не сделала попытки задавить их машиной. Я вообще ничего не сделала. Я сдалась без сопротивления. Единственное, что я себе позволила, произнести длинную фразу на родном языке. Но здесь приводить ее не буду. «Рады вас видеть, мадмуазель!» Галантно приветствовал меня под латой. — Изволили отправиться на экскурсию? — Ага, я выехала вам навстречу. Обожаю ездить на автомашине по горным дорогам. Такие живописные окрестности! — О, да, вся Бразилия живописна. Но вас наверняка утомила экскурсии, и я думаю, вы предпочтете вернуться домой другим путем. Тем временем Толстяк с глупо-счастливым выражением лица что-то говорил в микрофон. Через минуту послышался шум вертолета. Я лихорадочно пыталась придумать что-нибудь, чтобы вернуться в резиденцию на машине. Мне хотелось еще раз проехать по этой дороге и получше запомнить ее на всякий случай. И Я не совсем устала, пыталась я протестовать, и охотно продолжила бы экскурсию. Давно мне не доводилось водить такой прекрасной машине, По такой прекрасной дороге. Не удержавшись, потлатый бросил взгляд на внушительную выбоину на самой середине дороги, на краю которой я оставила машину. Да и вся дорога, если можно так выразиться, состояла из таких выбоин вперемешку с каменными глыбами самых разнообразных форм и размеров. Так что моему вкусу можно было только удивляться. Но, как известно, о вкусах не спорят. «А может быть, мадмуазель собиралась покинуть нас навсегда?» – спросил он с притворным беспокойством. «Ведь такая прекрасная дорога так и манит ехать по ней без конца. А какой бы утратой было бы это для нас?» «Еще бы! Конечно, утрата!» – согласилась я. «Для любого человека мое отсутствие утрата и большое несчастье. Я прекрасно знаю, насколько ценно мое общество, и отнюдь не собираюсь лишать вас его навсегда. А куда ведет эта прекрасная дорога?» «Никуда», — ответствовал потлатый. «В горы и бездорожье». «Ах, я обожаю горы и бездорожье!» — попробовала было я продолжить разговор, но в этот момент появился вертолет. Садиться ему было негде. Он повис над нами и спустил веревочную лестницу. «Ни за что на свете!» Вскричала я при виде ее, «Никакая сила не заставит меня подняться по этой веревке, только через мой труп!» Не очень логично это прозвучало, но, видимо, достаточно впечатляюще. Вряд ли они были заинтересованы в том, чтобы транспортировать мой труп. Да и живое существо, отчаянно сопротивляющееся, нелегко было поднять по этой лестнице. А по всему было видно, что сопротивляться я намерена отчаянно. «Вы что, предпочитаете машину?» – удивился толстяк. «Предпочитаю и вообще не против провести в автомашине всю оставшуюся жизнь». Еще какое-то время они пытались склонить меня к занятию гимнастикой, но безуспешно. Вот он, желанный предлог отказаться от вертолета. Понятно, что в случае необходимости я вскарабкалась бы по этой веревке хоть десять раз, хотя мне это не доставило бы удовольствия». По-моему, панический страх перед веревочной лестницей я изобразил достаточно убедительно. «Ну что ж, садитесь!» Отчаявшись, согласился Потлатый. «Но вести машину вы не будете! Вы слишком устали, мадмуазель, и немного взволнованы!» Машину вел толстяк, а мне позволили сесть рядом с ним. Потлатый поместился на заднем сиденье, а над нами летел вертолет, там, где мог а где не мог, поднимался повыше. Может, они боялись, что на каком-нибудь опасном повороте я вытолкну толстяка из машины и опять попытаюсь бежать? Интересно, как бы я бежала, задом, что ли? Ведь на этом опасном повороте развернуться невозможно. Остаток этого так прекрасно начатого дня я посвятила решению новой проблемы. Как испортить вертолеты?